Глава 19. К счастью, Юрген Юргена нашёлся иллюминатор, а секунду спустя и Кайла, к моему удивлению, достала ещё один из кармана Шинели, позволив нам хорошенько осмотреться. Тайная комната, примыкающая непосредственно к покоям губернатора, не содержала ничего, кроме винтовой лестницы, к моему огромному облегчению слишком узкой, чтобы кто-то в силовой броне мог по ней протиснуться. Лестница опускалась на дюжину или около того метров к проходу, который был достаточно широк, чтобы продвигаться по нему гуськом, не задевая плечами стены. Наши шаги эхом разносились по проходу. Йорген бежал впереди, пристегнув лиминатор к штыковому креплению своего лазгана, а Малту закинув за спину, отчего её приклад то и дело бил по каменным стенам. Каждый раз, когда орудие ударило о стену, мне в глаза летела пыль. Губернатор не преувеличивал, проходом действительно не пользовались очень давно». Я следовал за своим помощником, за мной Кайло, Нелли с замыкающим, так, чтобы его широкоплечья фигура закрывала от возможных преследователей свет наших люминаторов. Я напрягал слух, пытаясь услышать, когда враг высадит дверь в тайный проход, но либо Донало Губернатор сумели сдержать врага гораздо более долгое время, чем я мог надеяться, либо потайная дверь оказалась очень хорошо укреплена. Спустя короткое время мы вошли в подземелье города, представляющий собой настоящий лабиринт сервисных проходов, канализационных тоннелей и цоколей каких-то давно забытых домов. В целом я ощущал себя довольно бодро, ибо окружающая обстановка напоминала мне нижние уровни ули, где я играл в детстве. Пару раз обнаружилось, что мы движемся вдоль настоящих улиц, которым подступали старинные здания, ныне ставшие основаниями тех домов, в которых обитали потомки людей, некогда гулявших по этой мостовой. «Никогда не думала, что здесь внизу есть что-то подобное», сказала Кайла с ноткой восхищения в голосе, проведя лучом люминатора по архитраву старины покосившейся часовни, откуда пристально взглянул на нас покрытый пылью, будто саваном, лик его осущего на земле. Он словно был сердит на нас за то, что мы потревожили его здесь. Нелли склонил голову и створил знамение Квиллы, проходя мимо, но все остальные не стали задерживаться, продвигаясь вперёд настолько быстро, насколько возможно. Я по-прежнему не слышал никаких звуков погони и вообще ничего, кроме обычного шебуршания грызунов и людей-изгоев, которые были напуганы не меньше, чем крысы, и они в малейшей степени не стремились ко встрече с группой вооружённых людей, движущихся со столь очевидной целеустремлённостью. Однако отсутствие погони сейчас не означало, что ворон не отправят за нами поисковый отряд. «Вы можете найти нечто подобное в подземельях большинства имперских городов», — сообщил я кадетам, чтобы несколько развеять собственное напряжение, — и отвлечь мысли Кайло и Неллиса от участи и бриля. Во всяком случае, проявленное Кайло-любопытство относительно этого места было очень положительным сигналом. Она способна сосредоточиться на окружающем, несмотря на последние события. Города растут и развиваются в течение целых тысячелетий. Их первые постройки уходят в землю, поверх строятся новые, и о нижних уровнях часто просто забывают. Мне доводилось видеть города, чья подземная часть достигала километра и более вглубь. «Удивительно думать, что никто никогда не спускается сюда», — сказал Неллис. «Почему же?» — отозвался я. «Вы можете здесь обнаружить техно-жрецов, обслуживающий персонал, присматривающий за городскими коммуникациями. Такие места часто становятся обиталищем низших слоев общества. Гангстеров, содержателей и посетителей незаконных горных домов, беглых преступников, а также всех тех, кто предпочитает обделывать свои делишки в укромном месте. А на самых глубоких уровнях подчас дела обстоят совсем дурно», «Именно там вы можете найти мутантов и культы, беглых псайкеров или чего похуже». «Что может быть хуже того, что вы перечислили?» Спросила Кайла. не «Я сделал себе выговор за то, что напугал её». Выбросив из головы образ металлических убийц с пустыми лицами, я пожал плечами. «Много чего. Но я сомневаюсь, что вы найдите что-либо подобное под Хевендауном. Даже на самых нижних уровнях». Бодро сообщил я. «Не говоря уже о том, что сами рос недрах старого мира Улья прежде чем меня подобралось холо, почти на самом дне, и как-то выжил. И даже сумел выбраться с родного мира, а это куда больше того, чем может похвастаться большинство подобных мне туннельных крыс. Я постарался произнести это весело, но всё равно вышло несколько натянутся. Так что я здесь как дома. Тут я оборвал свою болтовню, поскольку внезапно услышал изменения в разносящемся за нами эхе. «Сюда, вниз, и погасить иллюминаторы!» Я направил всех к узкой щели между двумя плитами обрушившегося камня бетона, которая, как мне сообщил слабый сквозняк, скрывала за собой более обширное помещение. Все последовали за мной без промедления, а Юрген с Кайлой выключили люминут распахвольной поспешностью. Во внезапной темноте я мог слышать слабый шорох, когда Юрген снимал с плеча Малту Берею на изготовку, а сам я вытащил лазерный пистолет. «Что там такое?» — спросил Нелли шёпотом и получил от Кайлы тычок локтем в рёбра. Даже если бы я собирался ему ответить, в этом уже не было необходимости. К нашему укрытию приближалось слабое свечение, сопровождаемое звуком поспешных шагов. Топот был каким-то неправильным. Когда толпа появилась поле нашего зрения, кадеты ахнули, к счастью, не настолько громко, чтобы выдать наше местоположение. Люди, составляющие толпу, выглядели более или менее как люди, но не все. Многие были самым ужасающим образом деформированы и даже не пытались скрывать отвратительные трансформации плоти. У некоторых было оружие, несколько единиц стрелкового, но по большей части примитивное, арбалеты, собранные из металлолома, алебарды из кусков металла, примотанных к палкам, дубинки. Конечно, по этому описанию можно заключить, что выглядели они не слишком опасными, и я не сомневался в том, что мой отряд может прикончить всю эту толпу за пару минут, если появится такая необходимость. Но я воздержался от того, чтобы открывать огонь. С одной стороны, если Варан всё-таки отправил погоню, то стрельба может привлечь их к нашему местоположению, как мух к Юргену жарким летним утром. А с другой стороны, мне совершенно не нравился тот неестественный свет, которым мутанты освещали себе путь. У него не было никакого отчётливого источника, и он словно висел над их головами, перемещаясь вместе с толпой. Единственное объяснение, которое приходило мне в голову, было вполне очевидным. Гадета среди этой толпы уродов затесал сапсайкер, и только император знает, какими ещё способностями тот может обладать. Конечно же, какими бы они ни были... Юрген их нейтрализует, в этом я ничуть не сомневался. Но достаточно лишь одному мутанту ускользнуть от нас и доложить в варану, что на перле имеется пустой. Короче, я предпочитал держать этот козырь в рукаве. Если вражеский военачальник действительно возлагал большие надежды на псайкеров, как я предполагал, удивительная способность Юргена могла оказаться принципиально важна для нашей победы. В этом предположении я был прав, но прав таким образом, какой не смог бы предугадать в тот момент. Так что мы остались на месте, затаив дыхание... Впрочем, дыхание всегда приходилось сдерживать, находясь в сколь-нибудь замкнутом пространстве с Юргеном. В то время как неестественные свет и неритмичные посты простояли за углом. «Вы говорили, что мутанты скрываются только на нижних уровнях!» Заметил Неллис несколько обиженно, и я пожал плечами, решая, можно ли уже засветить люминаторы. «Обычно так и бывает», — мрачно сказал я. «Возможно, они прослушали про вторжение и выбираются на поверхность, чтобы присоединиться к веселью». «Тогда нам следует предупредить об этом военмейстера Роркенса, и как можно быстрее!» Решил Неллис и её согласился. «Разделяю ваше мнение, давайте этим и займёмся». Несмотря на моё вполне понятное беспокойство, более нам не встретилось никаких банд, и мы выбрались из подземелья на окраинах Хейвендауна поздним вечером того же дня. Не имея в своём распоряжении вокс-оборудование Сламандр, мы не могли отправлять никаких сообщений, поскольку дальности действия наших вокс-бусин было недостаточно, чтобы связаться со Схолой». В конце концов, нам пришлось реквизировать грузовику разнервничавшегося отряда СПО, оставленного защищать блокпост на одной из дорог. Солдаты не получали новых приказов с момента, когда был разрушен ретипад. В данных обстоятельствах я взял на себя властные полномочия и сказал, что они могут оставить свои пост и уйти в подполье готовиться к партизанской войне, до которой оставалось совсем немного времени. Возможно, это спасло их жизни, возможно и нет. Но в любом случае, я их более никогда не видел, и потому не имею ни малейшего представления о том, как обошлась с ними война. Довольно благосклонны, если я правильно определил отряд, о котором говорит Каин, по своему обыкновению не слишком интересующийся тем, что не касается его лично. Из докладов СПО можно сделать вывод, что отряд успешно совершал налёты на вражеские склады, несколько раз организовывал засады на патрули предателей и потерял не более 40% личного состава, прежде чем был включён в новый взвод, когда на планете наконец снова воцарился имперский порядок. Поездка до Схолы прошла без происшествий ровно настолько, насколько это возможно для поездки с Юргеном за рулём. Когда мы приблизились к Солюбрии Парва, я снова увидел Схолу, гордо возвышающуюся над крышами городка. Я было понадеялся, что худшая для нас осталась позади. Конечно же, оптимизм оказался преждевременным. «А вы не торопились», — поприветствовал меня Роркинс когда я вошёл в комнату совещаний. Я уже сообщил ему о результатах нашей попытки эвакуировать губернатора, как только мы оказались в зоне достигаемости Вокса, так что снова заговаривать на эту тему не было необходимости. Так что я пожал плечами, демонстрируя полную невозмутимость на тот случай, если кто-то желал лицезреть мою реакцию. «Мы встретились с небольшими затруднениями», — сказал я. «Как я уже сообщил, я вам скажу, что ваш дружок-губернатор доставляет слишком много неприятностей для мертвеца». «Вы прогуливаетесь по окрестностям, наслаждаетесь видами», — грубовато заметил Роркинс. «Вам стоило бы прикончить его, пока у вас была такая возможность». «Простите, вы сказали «прикончить губернатора»?» — переспросил я, чувствуя себя на краю тех самых тартараров, куда имеет обыкновение лететь всё. Елианна бросила на меня взгляд с другой стороны Галалита и сочувственно ослабилась. «С тех пор, как вы последний раз связались с нами по Воксу, ситуация развивалась в нежелательном ключе», — сказала она. Я связывался со штабом не более получаса назад. В Варану едва ли хватило бы этого времени, чтобы осуществить ещё какую-нибудь серьёзную атаку, и я не мог придумать, что могло настолько вывести Роркинса из себя. Вот это сообщение было передано около пяти минут назад. То есть пока я шёл от парковки, где Юрген оставил машину. Это несколько объясняло настроение полковника. Шок, который вызвало у него, это пока что неизвестная мне передача, ещё не успел выветриться. «Что такое?» – спросил я. Селестинка включила гололит, на нём возникло лицо Тревельяна, столь же бледное, как последний раз, когда я его видел. Это было похоже на жестокий удар под дых. Варан, видимо, смог в самый последний момент доставить к нему медиков, и была лишь одна причина, чтобы враг озаботил с губернатора. Разумеется, когда Тревельян заговорил, мои худшие опасения подтвердились. «Граждане Перли!» – начал он. «Я обращаюсь к каждому из вас в надежде предотвратить дальнейшее ненужное кровопролитие!» Силы Освободителей, только что прибывшие на нашу планету, не являются нашими врагами. Несмотря на ложь и пропаганду, которую вам скармливали прежде, чтобы взрастить предвзятое отношение к ним, они несут свободу любому, кто готов принять её с распростертыми объятиями. Свобода от удушливого правления Империума, подавляющего любой расцвет личного таланта серым покровом соответствия единым нормам, и Империума, чья военная машина вырвала любимых из наших объятий, дабы скормить их ненасытным тиранидом. Сложите же оружие и приветствуйте наших братьев, чтобы мы могли рука об руку войти в новое и славное будущее. О Блюдак предатель! проговорил роркин сквозь тюснутые зубы. Тревильон бормотал ещё что-то столь же пафоссно и идиотическое, я жестом показал Юлиане, чтобы она выключила запись. Я увидел достаточно.